Арабские государства встретили остановку мирного процесса вздохами облегчения. У египтян, иорданцев и сирийцев были сомнения относительно идей так называемого «нового Ближнего Востока» – выражение, придуманное Перосом, экономического сотрудничества и совместных проектов между Израилем и его соседями. Для Пероса эти идеи ознаменовали мир – и развитие в регионе, но арабские режимы не одобряли их. То, что в глазах Израиля было благословением мира, было истолковано его будущими партнерами, как попытка установить гегемонию Израиля на Ближнем Востоке, темпы нормализации отношений под эгидой мирного процесса, включая экономические конференции в Касабланке и Омане, где Израиль играл ведущую роль, запугали арабские государства и заставили их замедлить этот процесс. Асад выступал как против Конференции, так и против видения нового Ближнего Востока, которое, по его мнению, противоречит арабскому характеру региона. «Почему создается Ближний Восток?» — спросил Асад. «Ближний Восток действительно существует?» Странно то, что Ближний Восток преподносится как альтернатива арабизму. Мы, арабы, безусловно, отвергаем это. Патрик Сил, полуофициальный биограф Асада, проанализировал более глубокие причины нежелания Асада участвовать в мирном процессе. Израильский вариант нормализации подвергнет Сирию влиянию Израиля И потребуют большей открытости для свободного рынка с обменом людьми и товарами, который, вероятно, изменит характер сирийского государства в том виде, в каком он был сформирован радикальной партией Бас Асада. Более того, сил утверждал, что в то время, когда Израиль рассматривал мир как рычаг для усиления своего влияния на Ближнем Востоке. Для Асада он представлял собой способ заблокировать Израиль, чтобы уменьшить его влияние до более скромных и менее агрессивных масштабов, что игроки на Ближнем Востоке могли принять его и сосуществовать с ним. Во время своей предвыборной кампании Нетаньяху пообещал соблюдать договоренности Осло. Теперь ему нужно было доказать, что он действительно признает международные обязательства предыдущего правительства. Нетаньяху находился в изначально двойственной ситуации. С одной стороны, его поддерживал правый боевой блок, заявивший о своем намерении сорвать договоренности. С другой стороны, он хотел сохранить хорошее отношения с администрацией Клинтона, целью которой было продвижение мирного процесса. Его попытка удовлетворить всех настроила против него обе стороны. Со своей стороны Арафат думал, что отныне его партнером по переговорам будет американская администрация. Чтобы заручиться ее поддержкой, Натаньяху совершил то, чего не делал раньше. Начал энергичную антитеррористическую кампанию — арестовывая активистов Хамаса и угрожая их центром активности. В результате, а также возможно из-за молчаливого соглашения между Арафатом и Хамасом, в Израиле наступила тишина и теракты смертников прекратились. Похоже, что Иран и его агенты, Хамас и исламский джихад, не видели призывов к эскалации ситуации, поскольку в любом случае мирный процесс не продвигался. Таким образом, Арафат смог представить себя на американской арене тем, кто поддержал свою сторону соглашений, в то время как Нетаньяху, не отказываясь от Осло, отказался продвигать мирный процесс. Арафат внезапно оказался надежным партнером, а Израиль — сомнительным. В сентябре 1996 года Нетаньяху открыл для израильской общественности туннель у Стены Плача, примыкающий к стене и относящийся к периоду Хасмонеев. Эта акция, совершенная без предварительного уведомления П.А., выпустила из бутылки всех джинов подозрений арабов в отношении намерений Израиля захватить храмовую гору Между протестующими, среди которых были сотрудники палестинской полиции, прошедшие обучение в Израиле, и военнослужащими ЦАХАЛа произошли кровавые столкновения, в результате которых были убиты и ранены десятки человек. Американцы быстро выступили посредниками между двумя сторонами и договорились о прекращении огня, вытащив Нетаньяху из-под лавины кровопролития. Американцы потребовали, чтобы он выполнил обязательства правительства Переса по выводу израильских войск из Хеврона. Он извивался и пытался добиться более легких условий для Израиля, но в итоге подписал Хевронское соглашение, 1997 год, и силы Цахала в городе патриархов были передислоцированы. Этот шаг... означал признание израильскими правами международной легитимности соглашений ОСЛО. Переговоры продолжались черепашьими темпами, но не прекращались. Хотя переговоры по соглашению об окончательном статусе не начались в срок, установленный в 1996 году, наметились положительные сдвиги. После интенсивных посреднических усилий американской администрации и долгих и трудных переговоров в октябре 1998 года в Y-Plantation было подписано соглашение о передислокации Цахала на западном берегу, согласно которому ПА были переданы дополнительные 13% территории западного берега. Американские наблюдатели предположили, что между Арафатом и Нетаньяху существовало молчаливое понимание, согласно которому Нетаньяху передал палестинцам сравнительно небольшие территории в обмен на мир и спокойствие. Исаак Молчо, главный переговорщик Нетаньяху, сравнил эту политику с проглатыванием лягушек. «Вы можете проглотить десять маленьких лягушек, но ни одну большую. Нетаньяху имел серьезные проблемы с доверием. Он дал обещания, которые не смог сдержать как умеренным, так и радикалам в своем правительстве. Правые требовали от него аннулировать соглашение Осло, чего он был сделать не в состоянии. Они рассматривали соглашение Уай плантейшен как нарушение обещания. Из-за своей политической привязанности он пообещал своим умеренным партнерам прогресс в политических шагах, способствующих мирному процессу, и они были разочарованы, потому что ни один из них не осуществился. Ликут начала распадаться изнутри, а присоединившиеся было к ней ранее отколовшиеся партии, теперь покинули ее, уменьшив поддержку в Кнесете. Пытаясь предотвратить падение своего правительства, Нетаньяху призвал к вотуму доверия. Поражение означало бы новые выборы, а нынешние члены Кнесета обычно против них. Но на этот раз правые выбили почву из-под ног Нетаньяху, Кнессет проголосовал против него, правительство пало, и Нетаньяху был вынужден провести общенациональные выборы. На выборах премьер-министра в мае 1999 года подавляющим большинством голосов победил Эхуд Барак, лидер партии Израиль Ахат» «Единый Израиль» Союза Хаафода с другими небольшими партиями. Избирательная система Израиля была изменена после 1996 года и теперь электорат голосовал напрямую за премьер-министра Была надежда, что эта система, больше похожая на систему президентских выборов в США, создаст более стабильное правительство. Но на самом деле это привело к еще большему раздроблению. На выборах в Кнессет основные партии получили меньшее количество мест, что было выгодно малым и средним партиям. Израэль Ахат получила 26 мест, Ликут – 19, Хас 17 и Мерец 10, а оставшиеся места были разделены между многочисленными небольшими партиями, каждая из которых получила от двух до шести мест. Наряду с прямым голосованием за премьер-министра была сохранена старая парламентская система, что позволило избирателям разделить свои голоса, отдав один голос за премьер-министра а другой за партию по своему выбору. Ожидание, что прямые выборы премьер-министра нейтрализуют необходимость коалиционного торга, оказалось трагическим просчетом. Прямые выборы премьер-министра вскоре были отменены и восстановлена прежняя система избрания по партийным спискам. Однако возврат к старой системе больше не привел к двухпартийной системе, заправлявшей израильской политикой в 1980-х годах. На массовом митинге после победы сторонники Барака скандировали «Только не с ХАС». Эту партию отождествляли с общественными деятелями, которым было предъявлено обвинение в коррупции. У нее был имидж партии, заинтересованной исключительно в благополучии своих избирателей, и она была политически ненадежной. Но у Барака не было выбора. Ему пришлось иметь дело с, с ХАС, а также убедить левую Меретс, которая обещала своим избирателям не вступать в коалицию со, с СХАС. Присоединиться к коалиции на основе возобновленных мирных переговоров В коалицию также вошли партия Центра, новая партия, образованная умеренными бывшими лидерами Ликут и видными политическими деятелями, ультра-ортодоксальные Иохадут Хаторах, иудаизм Торы и Израиль Баалия, игра слов Израиль и «Алия» – партия выходцев из бывшего Советского Союза. Это была непрочная коалиция. В сентябре 1999 года Эхадут Хаторах вышла из нее в знак протеста против несоблюдения субботы, а в июне 2000 года Меретс вышла из-за спора Сосхас, хотя продолжала поддерживать правительство ради мирного процесса. Когда Барак уехал на саммит в Кэмп Дэвиде в июле 2000 года, о чем будет сказано позже, Схаз и Исраэль Баалия также покинули коалицию. Затем партия центра стала рассыпаться. Таким образом, несмотря на впечатляющую победу на выборах, у Барака не осталось реальной политической поддержки. Барак не был человеком малых масштабов. Метод, так сказать, лягушек Нетаньяху был не для него. Он видел себя лидером, продолжающим наследие Рабина, готовым принимать великие решения в духе Бен-Гуриона и поставил перед собой цель положить конец арабо-израильскому конфликту. В отличие от осторожного Рабина, избравшего поэтапный подход с постоянным вниманием к результатам каждого шага, Барак стремился достичь соглашения об окончательном статусе одним широким жестом. Он считал постепенные территориальные уступки, в результате которых небольшие части западного берега были переданы палестинцам без получения уступок взамен, стратегической ошибкой. Поскольку Израиль терял козыри без какой-либо реальной отдачи, он отложил продолжение выполнения уже подписанных соглашений, полагая, что в течение нескольких коротких месяцев, пока не будет достигнуто окончательное соглашение, не стоит создавать напряженность с его партнерами по коалиции, которая может поставить под угрозу его правительство. В любом случае он намеревался решить все острые вопросы и достичь соглашения об окончательном статусе, что означало бы конец конфликта с палестинцами, Противоречие между далеко идущими целями Барака и его ограниченными политическими способностями привело бы к его поражению. На первый взгляд, настало время принять серьезные меры. Шел последний год президентства Клинтона. Он хотел оставить после себя израильско-арабский мирный договор как великое наследие. Голоса, исходящие из Дамаска, намекали на резкое изменение позиции президента Асада. Будучи больным и не зная, как решить вопрос о передаче власти сыну, Асад теперь стремился достичь соглашения с Израилем, прежде чем сменится власть. На мгновение перед Сирией открылось окно возможностей. В январе 2000 года в Шепардстауне, штат Западная Вирджиния, Состоялись мирные переговоры между Израилем и Сирией. Дискуссия развернулась вокруг линии 4 июня 1967 года, и в решающий момент Барак отступил. Он отказался одобрить обещание, так сказать, Рабина. Неясно, был ли этот отказ переговорной тактикой, Поскольку предварительное согласие на такой вывод значительно уменьшило бы его пространство для маневра, или он хотел избежать соглашения, которое заставит Израиль полностью уйти с голландских высот. Барак был готов уступить анклав Эль-Хамма, но не отказался от абсолютного суверенитета над Галилейским морем, одним из важнейших водных источников Израиля. Возможно, опрос общественного мнения в Израиле дал Бараку понять, что такая уступка не получит той широкой поддержки, на которую он рассчитывал. В любом случае, он не принял это трудное решение. Тем не менее, переговоры продолжались. Встреча на высшем уровне в Женеве в марте 2000 года между Клинтоном и Асадом должна была уладить последние сложности и выработать план окончательного соглашения. Но этого не произошло. Случайная утечка информации с израильской стороны о том, что сирийцы согласились на размещение израильской станции раннего предупреждения на голландских высотах, после вывода войск, вызвала негативную реакцию сирийской интеллигенции, что, скорее всего, остановило Асада. Затем сирийский лидер отказался от предыдущих договоренностей, а также от всех изменений в своей позиции, которые питали оптимизм Израиля и Америки. Похоже, он решил, что обеспечить преемственность власти для своего сына и одновременно заключить мирный договор с Израилем не в его силах. Переговоры с Сирией окончились полным провалом, Асад умер в июне 2000 года, и израильско-сирийский мирный договор был снят с повестки дня. Провал переговоров в Сирии имел далеко идущие последствия. Барак пообещал своим избирателям, что он положит конец постоянному кровопролитию в Ливане и выведет армию обороны Израиля из приграничной буферной зоны безопасности – которая оставалась под контролем Израиля после ухода в 1985 году, вывод войск после заключения соглашения с Сирией был воспринят как положительный результат мирного процесса. Теперь односторонний уход Израиля 24 мая 2000 года без переговоров Сирией и Хезболла был истолкован как победа Хезболла которая обязательно бросилась бы по пятам отступающей армии, закрепив тем самым свой триумф. Эта так называемая победа имела последствия для позиции Хезболла в Ливане. Хезболла утверждала, что, как у организации, борющейся с Израилем за освобождение ливанской земли, у нее есть законное основание для того, чтобы продолжать держать там свою собственную армию, Кроме того, непрекращающаяся поддержка Сирии исламских террористических организаций со штаб-квартирой в Дамаске ослабила палестинские силы, стремящиеся к миру с Израилем. Бахвальство Хезболла об успехе вооруженной борьбы против Израиля имело отклик среди молодых людей на Западном берегу, которое на протяжении шести лет после подписания соглашений в Осло находились под коррумпированным правлением ПА и без независимого государства. Похоже, что Арафат тоже был впечатлен методами Хезболла. Терроризм Хезболла имел успех без переговоров и уступок. Возможно, это был путь к более выгодному соглашению с израильтянами, поэтому имело смысл, по крайней мере, не торопиться с соглашением. В этот период Маятник качался между переговорами с Сирией и переговорами с палестинцами. Каждый знал, что он может быть последним партнером по переговорам на пути к соглашению с Израилем, что ослабит его позиции на переговорах. Теперь, когда в повестку дня явно входил сирийский вариант, переговоры с палестинцами, несомненно, будут труднее, чем раньше. А время было на исходе. Последний год президентства Клинтона почти закончился. В течение этого года израильские и американские участники мирного процесса разошлись во мнениях относительно предпочтительного пути переговоров. Те, кто поддерживал достижение прогресса с палестинцами, рассматривали переговоры с Сирией как потерянное время, которое позже будет упущено при достижении соглашения с палестинцами, Однако соглашение с Сирией зависело от решения одного человека и казалось вполне достижимым. Во время переговоров в Сирии Барак продолжал вести медленный диалог с палестинцами, которые жаловались, что он принимает их как само собой разумеющееся. Согласованная дата начала переговоров об окончательном статусе наступила и прошла, Но переговоры продолжались медленно. К весне обе стороны были еще далеки от какого-либо пути, ведущего к соглашению. Летом 2000 года прошли подготовительные переговоры к встрече на высшем уровне в Кэмп-Дэвиде между Арафатом Бараком и президентом Клинтоном. Поскольку на саммите должны были договориться о прекращении конфликта, Вопросы, которых стороны избегали в предыдущих раундах переговоров, впервые были вынесены на повестку дня. Иерусалим, границы и беженцы. До этого между израильтянами и палестинцами не было реальных дискуссий по Иерусалиму. Евреи мечтали о городе, храмовой горе и стене плача две тысячи лет. Харам... Аль-Схариф, арабский, буквально благородное святилище или купол скалы, был третьим по святости местом ислама после Мекки и Медины. Это было место, с которого пророк Мухаммед вознесся на небеса. Палестинцы подразумевали не только палестинское государство, но государство, столицей которого был Иерусалим. как можно было разрешить такой глубокий исторический конфликт. Была веская причина отложить обсуждение статуса Иерусалима до финальной стадии переговоров, но теперь настал момент истины, и вопрос заключался в том, можно ли найти компромисс между желаниями двух сторон, противоречащими друг другу. Вопрос о границах тоже был взрывоопасным. Израильтяне хотели контролировать долину реки Иордан, чтобы защитить Израиль от вторжения с востока. Возможно, этот вопрос можно было бы решить, заменив контроль подходящими мерами безопасности, но по вопросу об арабских беженцах 1948 года ни одно израильское правительство не могло пойти на компромисс. Право на возвращение, которое палестинцы продолжали требовать и воспитывали поколение детей, за что они могли цепляться, противоречило самому существованию Израиля как еврейского государства. Можно было бы достичь компромисса о возвращении палестинцев в будущее палестинское государство, а также о допуске символического числа беженцев в Израиль Все эти вопросы должны были быть частью соглашения о прекращении конфликта. В качестве фона для этой развивающейся дискуссии шли отчеты разведки о том, что без соглашения можно ожидать вспышки насилия со стороны палестинцев. Политическое положение Барака было шатким. Его правительству не хватало парламентского большинства, и оно опиралось на поддержку партии Мерец и арабских фракций, не входивших в коалицию. Как упоминалось ранее, накануне отъезда Барака на саммит в Кэмп-Дэвиде, Схаз и Израэль-Баалия покинули коалицию в знак протеста против его политики. Достижение соглашения о прекращении конфликта может привести к резкому изменению настроений израильской общественности И иной политической ситуации. Но по прошествии времени до истечения срока правления Клинтона и тяжелой ситуации в правительстве Барака, стало ясно, что Бараку соглашение в Камдебеде нужно было гораздо больше, чем Арафату. Как ни странно, в этой ситуации якобы более слабая сторона, палестинцы, занимала гораздо лучшую позицию на переговорах. Позднее... Долгие и мучительные переговоры в Кэмп Дэвиде были проанализированы как участниками, так и критиками. Если раньше медленный прогресс приводил к разочарованию и напряженности между двумя сторонами, при этом ни одна из них не выполняла своих обещаний, то теперь усилия по достижению окончательного соглашения об окончании конфликта оказались невыполнимой миссией. Вполне вероятно, что ошибки были допущены обеими сторонами. Тактика, принятая Бараком, который сначала держал свои карты близко к груди, но быстро поддался американскому давлению и был готов раскрыть козыри, определенно была опрометчивой. Предположение Барака о том, что он может сделать свое окончательное предложение с самого начала и ожидать, что другая сторона его примет, выявило как отсутствие тонкости в переговорах, так и его нетерпение достичь соглашения. Однако, чем сильнее американцы оказывали давление на палестинцев, чтобы те выдвинули контрпредложение, тем более твердо они придерживались резолюции ООН по линии от 4 июня 1967 года и резолюции 194 ООН по беженцам и отказывались идти на компромисс. На подготовительных переговорах палестинцы продемонстрировали готовность оставить блоки еврейских поселений на местах в обмен на территорию. Теперь их возмутило предложение, чтобы они получили 92% территории западного берега и сектора Газа, Израильтяне также были готовы уступить контроль над долиной реки Иордан и были готовы принять меры безопасности и размещение международных сил вдоль линии Иордана. Самым сложным вопросом из всех был Иерусалим. Отказ Израиля от суверенитета над всем Иерусалимом противоречил всему, о чем израильтяне говорили с 1967 года. раздел Иерусалима был идеей, которую ранее не высказывал ни один израильский лидер, но теперь Барак принял вызов. Он был готов предложить ПА, внешние арабские кварталы в Восточном Иерусалиме, мусульманские и христианские кварталы в Старом Городе и даже передать Арафату надзор над Харам-аль-Шариф. Израильтяне сохранят за собой еврейские кварталы, построенные после 1967 года, еврейские и армянские кварталы в Старом Городе, Стену Плача и Суверенитет над подземельем Храмовой Горы. По любым меркам, предложение Барака было революционным, но Арафат даже не рассматривал его. В отличие от своих американских и израильских собеседников – Арафат никуда не торопился, хотя Барак проявил огромное мужество. В конце концов он потерпел неудачу, поскольку не смог убедить Арафата в отсутствии шансов на дальнейшие уступки. И, возможно, Арафат опасался, что любые уступки по Иерусалиму вергнут в ярость мусульман во всем мире и даже повлекут за собой его убийство. Кем дэвиде добились нескольких важных достижений. Впервые обеим сторонам был прояснен план соглашения об окончательном варианте. Израильтяне узнали, что палестинцы потребуют почти всю территорию западного берега плюс обмен территориями в ответ на согласие оставить блоки поселений на местах. Израиль... не будет контролировать долину реки Иордан, но примет меры для обеспечения безопасности своей восточной границы. Палестинцы приняли предложение о еврейских кварталах вокруг Иерусалима, поселениях и израильском контроле над еврейским кварталом и западной стеной. Предложение Барака по Иерусалиму поставили вопрос о городе в повестку дня израильской общественности. и заставили израильтян понять, что не может быть мира с палестинцами без позитивного компромисса по Иерусалиму. Как писал Мартин Индик, если бы Кэмп-Дэвид был определен как подготовительный саммит, его можно было бы считать большим успехом, а не серьезным провалом. Однако, если бы это было так, Барак не сделал бы своих революционных предложений о которых он заявил, потому что предполагал, что это был решающий этап переговоров, он не учел, что его собеседник рассматривал саммит не как основу для прекращения конфликта, а как ловушку, призванную заставить его принять навязанное решение, выйти из этой ловушки Арафату, позволил вопрос суверенитета над Храмовой горой, которую он представил как непреодолимое препятствие для любого компромисса первый саммит в кэмдевиде в конечном итоге увенчался успехом потому что садат и бегин стремились к этому и следовательно были готовы к компромиссу второй саммит провалился потому что только один из лидеров намеревался прийти к соглашению арафат не считал себя свободным принимать трудное решение либо потому, что полагал, что его сторонники не готовы к этому, потому что боялся реакции арабских государств, либо потому, что думал, что его убьют на следующий день после подписания. Одно можно сказать наверняка. Он не готовил палестинцев к тому, что окончательное соглашение потребует компромиссов, подстрекательство в палестинских СМИ и в образовательной системе ПА продолжало работать на протяжении десятилетия мирных переговоров, общественное мнение не было подготовлено к возможности заключения соглашения, которое не только дало бы палестинцам государство, но и потребовало бы от них некоторых уступок израильтянам. Барак проводил психологическую подготовку израильской общественности, когда пребывал в Кэмп-Дэвиде, посредством систематических сообщений обо всех израильских уступках. Но с палестинцами было иначе. Они воспринимали все уступки Израиля как должное и не признавали, что у Израиля тоже есть законные требования. Ревизионистская статья Роберта Мелли, бывшего специального помощника президента Клинтона по арабо-израильским делам, И ливанского интеллектуала Хусейна Аги подтвердила этот анализ. Статья была направлена на то, чтобы опровергнуть версию событий, распространяемую Клинтоном, Бараком, Денисом Россом и другими обвинявшими Арафата в провале кэмп дэвида Мелли и Ага попытались объяснить, почему палестинцы не представили собственное предложение. и даже отвергли предложение Клинтона, что будет рассмотрено позже, который выдвигал условия, выходившие далеко за рамки предложений Барака в Кэмп-Дэвиде, они писали, большинство палестинцев смирились с решением о создании двух государств, прежде чем были готовы принять его. Они были готовы признать существование Израиля, но не его моральную легитимность. Война за всю Палестину закончилась потому, что была проиграна. Осло, по их мнению, было связано не с переговорами об условиях мира, а об условиях капитуляции. Принятие во внимание этой точки зрения объясняет мнение палестинцев о том, что Осло представляет собой исторический компромисс, соглашение об уступке 78% подмандатной Палестины Израилю. Был ли предсказан провал саммита в Кемп-Давиде, в израильских силовых структурах на протяжении всего периода, начиная с соглашений в Осло, преобладало мнение, что пока речь идет о временных соглашениях, Арафат может их подписать. Но как только пришло время вести переговоры по соглашению об окончательном статусе, у Арафата прорезались Четыре принципа, от которых он не отступал. Палестинское государство в границах от 4 июня 1967 года, Иерусалим как его столица, суверенитет над Храмовой горой и так называемое право на возвращение. Арафат предвидел приближающееся столкновение и готовился к ожесточенной схватке с Израилем, С самого начала эта концепция, которую и Тамар Рабинович называет «детерминистской», ставит под сомнение возможность достижения соглашения о, так сказать, прекращении конфликта. Это была обратная сторона медали Мелли и Аги. Между тем левые радикалы Израиля обвинили Барака в некорректных переговорах, чрезмерной поспешности и невнимании Карафату. То есть они утверждали, что провал был вызван тактическими ошибками. Некоторые считают, что годы, проведенные им в палестинской автономии, продемонстрировали Арафату, что в конце пути его ждало относительно небольшое, бедное государство, обремененное экономическими и социальными проблемами, и что он предпочитал романтизм борьбы, а не презренную рутину быть президентом. палестинского государства, пока не было мира, он был национальным героем, медийной фигурой, у дверей которого стояли мировые светила. Когда наступит мир, интерес к освободительному движению Палестины исчезнет, его историческая роль подойдет к концу, и все, что ему останется – банальные внутренние трения в палестинском лагере, коррупция – И подрывная деятельность? В решающий момент он выбрал вчерашний мир с его острыми ощущениями и рисками, а не мир завтрашнего дня, что потребовало бы изменить мировоззрение, имидж и научиться жить в мире. Он предпочел вернуться в газу из Кэмп Дэвида как герой, бросивший вызов американцам и израильтянам, заручившись широкой общественной поддержкой. Тот факт, что он не принес мира, не был для него черной меткой. Клинтон и Барак не теряли надежды после Кэмп-Дэвида. Они продолжали поддерживать контакт, чтобы достичь соглашения с Бараком, который рассматривал соглашение как свою единственную надежду на выживание на предстоящих выборах, время от времени отступая от установленных им красных линий и занимал более примирительные позиции. Но, как заметил Аарон Дэвид Миллер, красные линии стали розовыми. Чем больше уступал Барак, тем выше поднимал планку Арафат. 28 сентября 2000 года лидер оппозиции Ариэль Шарон совершил поездку на Храмовую гору. Его визит был согласован с палестинцами И Шарон принял введенное ими ограничение и не входил в мечети. Визит прошел относительно спокойно, но на следующий день около 20 тысяч мусульманских верующих на Храмовой горе учинили жестокие беспорядки. В ответ израильские силы безопасности открыли огонь, после чего беспорядки вышли из-под контроля, Накануне беспорядков израильские власти узнали, что на горе будут проходить жестокие демонстрации и проинформировали об этом американцев. Госсекретарь США Мадлен Олбрайт предупредила Арафата о последствиях и попыталась убедить его предотвратить демонстрации. Позже выяснилось, что он и пальцем не пошевелил. Как предполагалось ранее, Некоторые утверждают, что Арафат намеревался с самого начала прибегнуть к насилию, если не получит желаемого в Кэмп-Дэвиде. Другие утверждают, что ему всегда была нужна драма насилия для достижения палестинской независимости, так сказать, огнем и кровью, в соответствии с основной концепцией ООП. В любом случае, Арафат никогда не отказывался от применения насилия на протяжении всего мирного процесса, Он никогда не заявлял, что насилие незаконно, и всякий раз, когда его призывали принять меры против него, он делал это вопреки своим склонностям к терроризму. Теперь визит Шарона на Храмовую гору предоставил Арафату прекрасную возможность укрепить свои позиции с помощью силы, а также доказать, что его руки в отношении Харам-аль-Шариф были связаны. Но. Насилие это тигр, на котором сложно ездить. Телевизионные кадры, показывающие, как израильские солдаты якобы убивают двенадцатилетнего мальчика по имени Мухаммад ад -Дурра, так и не было установлено, действительно ли мальчик был убит солдатами ЦАХАЛа, накалили палестинское и арабское общественное мнение против Израиля в Рамалле. Двое израильских солдат-резервистов, задержанные в полицейском участке после того, как по ошибке въехали в город, были линчеваны. Окровавленные руки ликующих убийц были показаны по телевидению и вызвали шок у общественности Израиля. Армия обороны Израиля применила суровые меры для подавления беспорядков, в которых участвовали многочисленные сотрудники палестинских силовых структур, которых Израиль помогал обучать и экипировать. Октябрь 2000 года был полон потрясений. Вспышка второй интифады, вошедшая в палестинский лексикон как «Интифада аль-Аксы», еще больше усилила миф о планах Израиля в отношении Харам аль-Шариф и разрушила как надежды на мир, так и доверие Израиля к палестинцам. Серьезные беспорядки со стороны израильских арабов вспыхнули на израильской стороне так называемой «зеленой линии», беспорядки бурлили по всей Галилее и Треугольнику, а также в Яффо, вызывая опасения за безопасность еврейских жителей галилейских Мицпим, небольших общинных поселений. Дороги в воде Ара были заблокированы, строения разрушены. Имели случаи нападений на автомобили, учреждения и поселения. Прежде чем беспорядки подавили, 12 израильских арабов, один палестинец и один еврей были убиты, десятки ранены и в еврейско-арабских отношениях в Израиле образовался раскол. На короткое время казалось, что Израиль находится на грани этнических столкновений между евреями и арабами. Израильтянам было трудно поверить, что эти события не были скоординированы с тем, что происходило на западном берегу и в секторе Газа. Вдобавок ко всему Хезболла похитила троих солдат Сахала на северной границе, а в Европе офицера запаса Казалось, Израиль находится в центре огненного круга, пылающего на всех его границах. Общественность потеряла веру в способность правительства обеспечить безопасность людей. Учитывая неопределенный статус своего правительства, Барак решил провести новые выборы премьер-министра без распуска Кнессета. Дата была назначена на февраль 2001 года. В сгущающемся сумраке насилия Продолжались отчаянные попытки достичь соглашения между Израилем и палестинцами. Незадолго перед окончанием своего президентства Клинтон сделал последние усилия, чтобы выступить посредником между сторонами. Так называемые «параметры» Клинтона резюмировали основные проблемы между израильтянами и палестинцами и выдвинули компромиссное предложение, учитывавшее чувствительность и потребности обеих сторон. Это было хорошо сбалансированное предложение, во многом соответствовавшее требованиям палестинцев, даже больше, чем предложение Кэмп Дэвида, по инициативе президента Египта в январе 2001 года, был создан саммит в Табе. Правительство Израиля, в принципе, приняло условия. но с рядом оговорок по некоторым пунктам. Арафат не хотел или был не в состоянии заставить себя принять условия. Один из палестинцев заметил Деннису Росу. Нам нужен был Давид Бен-Гурион, и мы получили ясера Арафата. Саммит закончился тупиком, срок полномочий Клинтона завершился, а на выборах в Израиле 6 ноября 2001 года подавляющим большинством голосов премьер-министром был избран Ариэль Шарон. На этом мирный процесс был завершен. Интифада продолжалась. Тысячи израильтян и палестинцев заплатили своей жизнью. Вторая интифада тонула в крови. Большинство ее израильских жертв были мирными жителями. убитыми террористами-смертниками. Мечта о мире и прекращении конфликта угасла. Было ощущение, что кроме защиты нации и государства альтернативы нет. Израильские левые и центристы, которые поддерживали мирный процесс, не могли понять поведение Арафата. Если две стороны не пришли к соглашению, переговоры следовало бы продолжить. Но причин для насилия не было. Правые говорили, мы вам говорили об этом. Левые радикалы утверждали, мы сделали недостаточно. Обычно израильтяне чувствовали, что их предали. Они боролись за свою жизнь, и у них не было состраданий к другой стороне. Неужели мирный процесс потерпел неудачу? Не может быть никаких сомнений в том, что он рухнул, оставив обе стороны глубоко разочарованными. В Израиле Интифада уничтожила левых, нанеся им удар, от которого они не оправились. Однако после десятилетия надежд отношения между Израилем и арабскими государствами, а также Израилем и палестинцами радикально изменились. Мирный договор с Иорданией и установление определенной степени отношений с Эмиратами Персидского залива и со странами Магриба были шагами на пути к достижению Израилем легитимности и признанию арабами его существования в качестве политического образования на Ближнем Востоке. Свидетельством этого изменения, возможно, Стала объявлена в 2002 году мирная инициатива Лиги Арабских Государств. Страны Лиги Арабских Государств предложили всеобъемлющий мир с Израилем, условия которого будут согласованы в ходе переговоров. Подводя итоги провалу мирного процесса, Денис Рос привел одну причину – Представление арабов о том, что их готовность признать существование Израиля – серьезный компромисс, который вынудит Израиль идти на многочисленные уступки без обязательства арабов идти на свои собственные. Признание того, что у Израиля есть законные потребности и что достижение мира требует компромиссов с обеих сторон, было частью обучающего процесса мирных переговоров, Усвоили ли этот момент обе стороны, будущий мирный процесс покажет, так это или нет. Резко изменились израильско-палестинские отношения. Взаимное признание, проистекающее из соглашений Осло, привело к тому, что стороны узнали друг друга и начали разговаривать, образовав определенную степень близости между израильскими и палестинскими политическими и силовыми элитами, прежнее ощущение отчуждения и демонизации уменьшилось. Нет никаких сомнений в том, что это изменение дошло до уровня народа. Тем не менее, разница между предыдущим отчуждением и нынешними отношениями впечатляет, Идея двух государств для двух наций, которая в 1990-е годы была под запретом, теперь поддерживается большинством израильской общественности и составляет основу мирных платформ основных партий категорически или неявно. Сегодня большинство израильтян осознают, что невозможно править другим народом в течение длительного периода И они признают, что сохранение характера Израиля как еврейского государства требует выхода из большинства районов Иудеи и Самарии, а также из сектора Газа, размежевание, произошедшее в середине 2000-х. Можно сказать, неудавшиеся переговоры подготовили израильское общество к необходимости пойти на компромисс с палестинцами и признать их национальные права. Изменения в сознании, особенно во время тяжелых и продолжительных конфликтов, таких как арабо-израильский конфликт, не происходят в одночасье. Им нужно время, постоянство и созревание. Только будущее покажет, принесут ли семена, проросшие в 1990-е годы, свои плоды, в ближайшие десятилетия. Израиль в 1990-е годы. Изменения в экономическом характере Израиля между 1950-ми и 1990-ми годами можно свести к следующим фактам. В последнее десятилетие XX века только 2%... Трудоспособного населения были заняты в сельском хозяйстве, а сельскохозяйственная продукция составляла всего лишь 2% экспорта страны. К концу первых пятидесяти лет своего существования Израиль превратился из страны, символом которой был еврейский поселенец, возделывающий и засевавший свои поля в соответствии с сионистскими идеалами. в промышленно развитую страну, гордящуюся передовой высокотехнологичной промышленностью. Несмотря на ограниченные водные ресурсы, рациональная эксплуатация этих ресурсов и земли позволила Израилю обеспечивать продовольствием постоянно растущее население и даже наладить экспорт в Европу. Но сомнительно, чтобы отцы-основатели сионизма представляли, что возвращение евреев к природе и физическому труду продлится на протяжении жизни не более чем двух поколений. В 1990-х годах израильский экспорт был основан на промышленности и услугах, алмазах, туризме, и, в последнюю очередь, сельскохозяйственной продукции. Экономическая революция 1990-х годов ознаменовалась переходом от традиционных отраслей, таких как текстильная промышленность, машиностроение, строительство, горнодобывающая промышленность и производство удобрений, к наукоемким высокотехнологичным отраслям. Традиционные отрасли были трудоемкими, не требовали высокого уровня квалификации и в большинстве случаев оплачивались сравнительно низко. Отрасли высоких технологий, процветавшие в 1990-е годы, требовали высшего образования, знаний в области науки или техники и человеческого капитала. Их сотрудники были индивидуалистичны, креативны и готовы упорно трудиться за относительно высокую зарплату. Они не брали на себя долгосрочных обязательств перед компанией, и компания не принимала никаких обязательств перед своими сотрудниками. Хайтек сектор Израиля в 1990-х годах был связан с интернетом, стартапами в области естественных наук и медицинскими проектами. Их успех стал результатом многолетних инвестиций в исследования и разработки, высшее учебное заведение, заложившее научную основу для наукоемких производств и влияние оборонных предприятий, инвестировавших в проекты «Ниокр», на которых большое количество предпринимателей первого поколения, работающих с высокими технологиями, приобрели свои навыки и знания. Соглашения о свободной торговле с Европейским Союзом и Северной Америкой открыли двери для инвестиций в израильские проекты со стороны международных компаний. Отмена последних ограничений – На операции с иностранной валютой также способствовала свободной торговле. Тенденция к приватизации, начавшаяся в 1980-х годах, продолжала набирать обороты. Компании, принадлежащие Хистадрут, а также Кибуцы и Машавы, привыкли работать в рамках субсидируемого государством кредита, После того, как субсидируемое кредитование было прекращено в результате отхода государства от прямого управления рынком капитала, компании, принадлежащие Хистадрут, Машавам и Кибуцам, оказались не в состоянии работать на дорогостоящем кредитном рынке и столкнулись с банкротством. Компании, принадлежащие Хистадрут, разорились и были проданы в частную собственность. хистодруд стал добровольным профсоюзом, в который рабочие больше не обязаны были вступать. Специалисты по высоким технологиям не входили в Хистодрут. Он потерял власть над элитными служащими и ограничивался работниками жизненно важных служб, таких как «Электрик Corporation. водоснабжение и традиционные отрасли. С прибытием в Израиль иностранных рабочих для работы в сельском хозяйстве и в сфере услуг Хистадрут потеряла еще один сегмент. В начале 1990-х Хаим Рамон, высокопоставленный деятель Хаафода, покинул партию, чтобы сформировать независимый список хистодрут, целью которого была национализация медицинских услуг. Другими словами, выведение организации здравоохранения Купат Холим, больничная касса из-под хистодрут. Он получил большинство голосов на выборах в Хестадрут в реформированной системе здравоохранения. Все граждане будут платить налог на здравоохранение государству, предоставляющему им пакет медицинских услуг, которые они могут получить в больничной кассе по своему выбору. Таким образом, приватизация сочеталась с национализацией и оказала решительное воздействие на отношения рабочих и хистодрут. К членству в хистодрут – Многих работников подтолкнули медицинские услуги, предоставляемые его больничной кассой. Теперь связь между ними прервалась. Рабочие могли выбирать себе поставщиков медицинских услуг, а членство «Хистодрут» означало только членство в профсоюзе. Резкое сокращение числа членов «Хистодрут» выявила слабость социалистической идеологии среди рабочих. После медицинских услуг были приватизированы и другие учреждения: пенсионные фонды, банки, почта, компании связи и национальная авиакомпания. Больше не существовало общественной или государственной собственности на государственные активы. Вместо этого появились израильские и международные магнаты, которые приобрели выставленные на продажу активы, купив себе влияние в экономических и политических центрах страны. Израиль адаптировался к глобализации, которая в 1990-х годах стала новым правилом игры. Международные компании проникли в Израиль, а израильтяне инвестировали и работали по всему миру, где открытые рынки приветствовали их предпринимательскую деятельность